Часть вторая. Использование. Глава десятая. Праздничные дни. «Тирания мова закончена», — так говорит Вивиан Кислер, член Color Marketing Group, организации, которая помогает решить, какие цвета мы носим и какими украшаем дома. «Нет сомнений, что пурпурный теперь мертв, как цвет моды», — говорит Кислер. «Даже фирмы, производящие пластиковые предметы для кухни, такие как сушилки для посуды, закрывают линии цвета мов. «За последние шесть или семь лет нас замовили до смерти», — говорила Кислер, смеясь. Сент-Луис-Пост-Диспатч на 12-й ежегодной Нью-Йоркской торговой выставке арт-дилеров «Арт-Экспо» 1990 год. Модный караван направился вчера в Милан на третий этап тура длиной в месяц, который должен через две недели завершиться в Париже. Милан — город, где самые влиятельные модные бренды, такие как Гуччи, Прадо, Версачи и Дольченгабана, показывают коллекции и устанавливают сезонные тренды, которые быстро переманивают магазины. Там было много современных и великолепных нарядов для тех, кому нравится броский гламур Версачи от укороченной куртки цвета мов из кожи овцы и шикарного пурпурного брючного женского костюма до сделанного на заказ жакета из бархата винного цвета и элегантного пальто из верблюжьей шерсти. Но итальянский показ говорит, что МОФ вернулся. «Индепендент» — февраль 2000 года. Будучи состоятельным человеком в 36 лет, Перкин построил дом своей мечты и назвал его «Каштаны». Первое жилище в Садбери он превратил в новую лабораторию. Теперь у него было больше времени на музыку, комитеты химических обществ и церковные советы. Он тратил большие деньги — примерно 100 тысяч фунтов на благотворительность и местных бедняков, и иногда играл на деревянных духовых инструментах. Так один из величайших химиков своего времени вышел из игры. Он не был привязан ни к одному научному учреждению или предприятию и решил продолжать исследования в уединении, иногда отправляя интересные работы в журналы, но больше не делая таких существенных вкладов в промышленность страны. Его репутация была в безопасности, хотя он и знал, что некоторые считают, будто он впустую растратил свой талант. Все еще задавались вопросы, какую пользу принес цвет, что эта краска дала науке. Действительно ли Перкин хотел, чтобы его помнили как человека, окрасившего улицы в пурпурный? Сам Уильям казался довольным. Он доказал сомневающимся, что те ошибались, заработав много денег, а из сада открывался вид на поразительно зеленые просторы его владений. Он создал свет из отходов — и таким образом дал другим ключ к богатству. Но, возможно, он и тревожился, ведь сделал вклад в химию углерода, но не выполнил изначальную задачу, не смог синтезировать хинин, а это достижение изменило бы жизнь миллионов. Перкин явно был расстроен из-за использования его изобретения за границей, когда британская красильная промышленность потеряла лидерство. И, возможно, ученый видел, что его работа в последующие годы не принесет пользы. Он бы удивился. «Мои личные воспоминания о нем относятся к 1880 году, когда мне было только шесть», — вспоминает его племянник Артур Уотерс. «Каждый визит дяди Уильяма был для нас праздником, и у меня остались яркие воспоминания о чудесном шоу фокусов Перкин любил ездить в дом Уотерсов на велосипеде и обычно приезжал в черной одежде, испачканной меловой пылью. Тогда дороги еще не покрывала каменно-угольная смола. Местный писатель из Харру вспоминал счастливые летние дни в поле, сейчас месте для отдыха Садбери, где Уильям обычно собирал вокруг себя молодежь, играя на тромбоне, и молча наслаждался тем, как они бегали за конфетами и другими деликатесами, которые он сам и раздавал. Его брат Томас стал известен в округе как Сквайр Гринфорда. Он проводил много времени, разъезжая на лошади по ферме и охотясь в местных лесах. Он стал церковным старостой и продолжал играть на нескольких струнных инструментах, включая скрипку Страдивари. Первая жена Уильяма Перкина, джемина умерла в 1862 году. И четыре года спустя он женился на польке по имени Александрин Кэролайн Молво, родившей ему трех дочерей и сына. «Тетя Саша, как мы ее звали, была хорошей домохозяйкой и любила порядок», — вспоминал Уотерс. Дом был красиво обставлен в стиле середины викторианской эпохи, и там был огромный красивый сад. В теплицах рос самый вкусный виноград, который мне доводилось пробовать. Дядя Уильям был вегетарианцем и точно знал, как выращивать лучшие плоды. Перкин стал евангелистом и организовывал еженедельные встречи с путешествующими проповедниками и собирал деньги на новую шарманку для гимнов. Лично он призывал к милосердию, умеренности и трезвому образу жизни, а иногда и ко всему этому вместе. «Меня всегда интересовал этот район», — сказал он, — Хару Обзорве. «Я и некоторые из соседей подумали, что можно что-то сделать для крестьян и рабочих Садбери, поэтому мы сняли несколько коттеджей на отгороженном пастбищном участке. Теперь воскресная школа, а также сарай напротив, использовавшийся для карет и соединявшийся со скаковым кругом позади него который, к счастью для этого района, не стал пользоваться популярностью. Эти коттеджи стали клубами и школами для рабочих, а сарай стал местом для лекций и любительских концертов. Клуб долго не просуществовал, потому что рабочие любили выпить. Его было трудно контролировать из-за бойкой натура людей, и мне не нравилось, что он был чисто светского характера. Дома Перкин читал журналы о немецком господстве в основанной им индустрии. Он узнал, что Пуллер из Перта перешел к революционному прорыву, освоил искусство сухой химической очистки. В 1875 году он, скорее всего, увидел отчет о том, что Брук, Симпсон и Спиллер продали его старую фабрику Берту, Болтону и Хейвуду. К тому времени большинство клиентов были вынуждены покупать ализарин за границей. Берт, Болтон и Хейвуд сразу же столкнулись с заявлениями, что старая фабрика Перкина безвозвратно навредила окружающей среде включая загрязнение воды, и поэтому им пришлось закрыть предприятие, а работы перенести в Сильвертаун, Эссекс. Завод, построенный там, позже стал частью британской ализариновой компании. British Alizarin Company. Казалось, что краски Перкина становятся популярными у художников. Текстильный дизайнер Уильям Моррис экспериментировал с синтетически окрашенной шерстью и шелками в создании своих первых вышивок хотя позже он сомневался в их стойкости и отказался от них в пользу натуральных красителей. Теперь краски Перкина использовались в качестве художественных пигментов, и эти нерастворимые анилиновые лаки дали развитие новым оттенкам киновари, почтового красного и изумрудно-зеленого. Journal of the Society of Dyers and Colorists отмечал, что правительство широко использовало красные цвета в официальных документах и что трамвайная компания Манчестера Использовала вермильон для своих машин. Примечание. Вермильон. Ярко-красный пунцовый киноварь. Конец примечания. В галереях переживали из-за того, как быстро новые краски выцветают без лака. В 1877 году научный журнал Nature рассказал о тревогах мистера Джозефа Сайтботтема, члена Манчестерского литературного и философского общества, который видел, что анилиновые краски все чаще использовались для раскрашивания фотографий. «Любой, кто знает, как быстро эти краски меняются на свету, станет протестовать против их использования», — заявлялось в нейче. Такое авторитетное утверждение некоторых наших химиков, скорее всего, заставит всех людей искусства отказаться от этих красок, если они хотят, чтобы их творение продержалось больше одного года. Несколько лет спустя первые попытки регулировать состав пищевых продуктов в Нью-Йорке привели к страху перед применением анилиновых соединений в качестве красителей. Чаще всего они использовались в сосисках, варенье, кондитерских изделиях и выпечке. Сам Перкин оказался вовлечен во все это, так как один американский репортер обвинил его в отравлении собственного народа. «Мне бы не хотелось принимать чью-то сторону в этом деле», — говорил он. Скорее всего, имело место неправильное использование анилиновых красок в пищевых продуктах. В действительности я знаю, что это так, но одно несомненно. Количество анилиновой краски, необходимое для окрашивания пищи, настолько мало, что даже если бы использовали столько же стряхнина, он был бы таким же безвредным. Краски Перкина путешествовали по миру на почтовых марках. Когда в середине 1860-х годов американская гражданская война стала причиной серьезного дефицита хлопка, красильщикам пришлось искать новый рынок. В Ланкашире компания Робертс, Дейл и Ко добилась значительного прогресса, когда их химик Генрих Карро установил отношения с лондонской фирмой Томаса Деларю, печатающей банкноты и марки. В 1863 году Хьюго Мюллер, находясь у Деларю, выразил интерес к использованию красочного лака цвета мов, чтобы заменить ненадежные кошенелевые краски. Мюллер работал с юстосом фон Либихом в Германии. И август Гофман порекомендовал ему съездить в Деларю. Неизвестно, почему Мюллер обратился к Кару, а не к Перкину за поставкой мова, возможно, просто из-за общего языка. Но он был явно доволен результатом. Эти цвета так великолепны, что я постараюсь их использовать, писал Мюллер Кару в июле 1863 года. Через год несколько анилиновых красок, включая фиолетовый Гофмана и анилиновый черный, уже использовались для окрашивания марок за полпенни. «Пенни» и «Шестипенцвик». Возможно, анилиновая краска позже применялась для печатания черного «Пенни», и Перкин гордо отметил в своей речи 1887 года, что его мов использовали с 1881 чтобы отправлять письма и любовные послания по всему миру. Эти марки были в ходу до конца правления королевы Виктории, их сняли с производства только 31 декабря 1901 года. Но, наверное, это было последнее коммерческое использование оригинального цвета мов Примечание. Черный пенни. От английского «penny black». Первая в истории почтовая марка стандартного типа. Выполнена в черном цвете и имеет достоинство в один пенни. Отсюда название. Конец примечания. Освободившись от работы на заводе, Перкин снова вернулся к лабораторным исследованиям и добился большого успеха. Между 1874 и своей смертью в 1907 году он опубликовал более 60 научных статей, по большей части касающихся вращения в магнитном поле и молекулярной структуры огромного количества химических соединений, которые становились все более полезными. Он работал над проблемой горения при низких температурах, снова рассмотрел состав первых красок и перешел от цвета к запаху. Его племянник Артур Уотерс помнил аромат фиалок, исходящий из лаборатории, хотя сначала Перкин разработал синтетический кумарин, запах, ассоциируемый со свежескошенным сеном и диптериксом душистым. Бобами танка На протяжении всей карьеры Перкина в промышленности от него и коллег до конца века ускользал один цвет, оставаясь святым граалем синтетической красильной промышленности. Наверное, то, что его впервые синтезировали в Германии, было неизбежно, и открытие этой формулы предсказуемо стало возможным благодаря специфической химической реакции, которую начали активно использовать в Садбери. Натуральный индиго получали из растения индигофера тинктория, произраставшего в основном в Индии, где его приготовление и использование впервые описал для европейских торговцев Марку Полу. Оно попало в Верону и Лондон в XIII веке, но было дороже синили, и использовалась чаще всего в качестве пигмента для красок художников. Но в 16 веке, когда голландцы и британцы открыли торговлю в Ост-Индии, Индигу стал соперничать с другими товарами за место на торговых кораблях. Несколько европейских стран запретили цвет дьявола из-за его влияния на местное производство синили, Но Англия с энтузиазмом начала торговлю с собственными колониями, и этот краситель стал очень модным в текстильной промышленности как Парижа, так и Лондона. К 1770 году Великобритания импортировала почти миллион фунтов индигу в год с плантации в Бенгалии и Южной Каролине. Век спустя в Индии было уже 28 тысяч фабрик по его производству, окрашивающих в синей форму моряков флаг Соединенного Королевства, и серые армейские кители. Никто и представить не мог будущую революцию, получение новых синтетических веществ. В Берлине и Мюнхене ученик Роберта Бунзена Адольф фон Байер работал над формулой искусственного индиго еще с 1865 года. Его прогрессу способствовал Уильям Перкин, который провел синтез коричной кислоты из бензальдегида, а в 1880 году Ему удалось получить эту краску в небольшом количестве. Хохст и БИСФ выделяли огромные деньги на создание этого цвета. Их получили благодаря успеху Ализарина. Но промышленному производству мешало высокая цена на сырье Толуол. Примечание. Генрих Кару работал с Байером над Дендигу, а патент Кару описывает модификацию процесса Перкина. В практическом применении краску наносили на ткань во время последнего этапа набивания. Конец примечания. Возможно, Перкин впервые услышал об успехе Байера, когда Генрих Кару написал ему из Мангейма 10 декабря 1881 года. Письмо настигло его в воду лечебницы Смидли, Мэтлок-Бридж, Дербишир. «Мой дорогой Перкин, позвольте мне прежде всего выразить надежду, что ваше нынешнее пребывание в Мэтлоке Вызвана ничем иным, как вашей уверенностью в восстановительном эффекте, оказываемом лечебными водами на общее состояние организма. И что теперь вы снова чувствуете себя бодрым и отдохнувшим. Нет свидетельств о том, что Перкин плохо себя чувствовал. Вы много и усердно работали. На Байера только что свалилось огромное семейное несчастье. Возможно, вы слышали, что он потерял старшего сына, милого мальчика 11 лет, из-за укуса бешеной собаки. Это происшествие случилось в Флимсе, Швейцария, в прошлом августе и повлекло за собой фатальные последствия. Сейчас Байер оправился от ужасного потрясения и деятелен как никогда. Теперь можно подумать о теоретической части его исследований группы Индиго. И, вероятно, вскоре у вас появится возможность прочитать подробное описание его эксперимента. В 1890 году Карл Хойман, исследователь из швейцарской высшей технической школы Цюриха, нашел новый метод получения индиго с помощью анилина и нафталина, синтеза, использующего новую расстановку атомов углерода, которая уже применялась для создания цвета мов и самых первых красок из каменно-угольной смолы. Этот новый процесс позволил BASF контролировать поставки синтетического индиго и через два десятилетия остановил традиционные поставки из Индии. Хотя Уильям Перкин чрезвычайно гордился достижениями химии, Он получил только небольшое признание за них. Методика создания дефицитного цвета получила начало на его фабрике, но теперь производство контролировали за границей. Перкин читал в The Journal of the Society of Dyers and Colorists, что БСФ потратили сотни тысяч фунтов на коммерческое производство индиго в 1890-х годах, в результате чего появилось поразительное количество немецких патентов — 152. Уильям обсудил синтез Индиго с сыновьями, которые изучали химию и сами добились поразительных успехов. Как и их отец, они посещали школу лондонского Сити и на каникулах работали в самодельной домашней лаборатории. Старший сын Перкина, Уильям Генри Перкин-младший, позже будет работать в Мюнхене с Байером и специализироваться на алкалоидах, таких как стрихнин и синтезе веществ, молекулы которых содержали углеродные кольца. До него считалось, что не существует углеродного кольца из менее чем шести атомов, но в 1884 году он получил кольцо из четырех. Сын Перкина установил прочные связи с Оксфордским университетом, где его удостоили званием профессора химии имени Уэнфлета и сделали членом колледжа Магдалины. Но он также учился и в Манчестере, где его прозвали УГ, из-за схожести его бороды и игры в мяч с УГ Грейсом. Примечание. Профессорская должность Уэйнфлита. Это четыре профессорские должности в Оксфордском университете, предоставленные колледжем Магдалины и названные в честь основателя колледжа Уильяма Уэйнфлита, который очень интересовался наукой. Уильям Гилберт Грейс. Один из самых знаменитых игроков за всю историю крикета. Конец примечания. В ассистенты он взял Хайма Вейтсмана, позже ставшего первым президентом Израиля. Последний работал химиком красильной промышленности ванилиновой компании «Клейтон», где разработал синтез комфоры, используемой в медицине как масло для втирания. Фирма была основана Чарльзом Дрейфусом, сионистом и менеджером компании премьер-министра А. Джей Бальфура. Именно Дрейфус представил Уэйтсмана Бальфуру в 1906 году, и это знакомство в результате привело к обещанию британской поддержки евреев в Палестине. В области промышленного производства самым важным достижением у г перкина младшего считалось невоспламеняющееся нижнее белье. Благодаря опыту в производстве он стал консультантом крупных компаний, и его попросили решить проблему байковой ткани, хлопка с начесом, на ощупь похожего на шерсть, которую часто использовали бедные в качестве дешевого нижнего белья. Байковая ткань вспыхивала, когда нагревалась, и стала причиной нескольких смертей, особенно среди детей. Юный химик придумал огнестойкое покрытие. Артур Джордж Перкин, как и отец, поступил в 1878 году в Королевский химический колледж, который к тому времени уже переехал в Южный Кенгсингтон. Химик работал с красителями, по большей части синими. Особенно его интересовали химические свойства натуральных цветов, но он также стал менеджером манчестерской фирмы, производящей искусственный ализарин. В 1905-м его наняло индийское правительство, чтобы наблюдать за исследований в лидском университете, связанными с поиском научных путей для улучшения производства и перспектив натурального индиго с помощью усовершенствованных удобрений и методов изготовления. Но ему пришлось признать, что в конце концов небольшие улучшения бесполезны при столкновении с более дешевыми и надежными искусственными продуктами из Германии. На севере Лондона его отец коллекционировал титулы и медали за научные достижения. В 1883 году он стал президентом химического общества, а год спустя – президентом общества химической промышленности. Перкин был вице-президентом Королевского общества с 1893 по 1894, специалистом компании Leather Sellers в 1896 году, Президентом общества красильщиков и колористов и общества Фарадея в 1907 году. Крупные организации наградили его медалями Дэйви, Лонгстаффа и Альберта. Несмотря на признание, мало кто за пределами мира химии знал, кто он такой. Друзья в церкви знали только о его основных достижениях, а пресса редко беспокоила ученого. Перкину нравилось такое положение дел но все изменилось в 1906 году на юбилее открытия цвета мов. Тот год начался с того, что король Эдуард посвятил его в рыцари. Сначала Перкин не хотел принимать это звание, но сыновья убедили Перкина, что он заслуживает этой чести и обязан был пойти на это ради них и химии. Уильям Генри Перкин-младший в феврале 1906 года писал «Дорогой папа, «Мы, конечно, радуемся, что твоя работа, наконец, получит настоящее признание. И особенно учитывая тот факт, что ты принадлежишь к небольшой группе трудяк, которые никак не пытаются прорекламировать себя. Любая честь, оказанная тебе, также честь для науки и особенно промышленности, и ты не можешь отказаться, не проявив несправедливость и не вызвав разочарования». Как ты знаешь, в научных кругах давно считали, что исследовательские работы недостаточно ценились нашим прошлым правительством в отличие от Германии, например. И поэтому нужно радоваться этому шагу. Примечание. 10 марта 1906 года Уильям Перкин-младший снова написал, спрашивая об анатомическом строении различных синтетических парфюмерных изделий и поздравляя отца с днем рождения. «В наши дни, в 68 лет, Человек все еще молод. Не так давно я купил очень удобные и точные весы, которые хранил в спальне. Если у тебя таких нет, я пошлю тебе их в качестве подарка». Конец примечания. Несколько недель спустя Перкин стал знаменитостью. Забытого человека спас юбилей. Через какое-то время внимание, судя по всему, начало ему нравиться. Международный комитет провел встречу, чтобы собрать деньги по подписке на бюст и портрет и запланировать месяц праздников. Каждый член химического общества получил по почте форму, которую нужно было отправить обратно с чеком или денежным переводом. Председателем комитета был президент общества профессор Рафаэль Мелдола, который когда-то был химиком в Брук-Симпсон и Спиллер и верил, что с репутацией Перкина все было в порядке, но ученый был забыт. Год спустя он подметил, что с уходом поколения, которое стало свидетелем интереса подогретого открытия МОВА, и погрузилась во временное возбуждение от сенсационных отчетов, появляющихся в газетах тех времен, память о Перкине поблекла в умах публики. Для большинства его соотечественников юбилейное международное собрание в Лондоне стало сенсацией. Они поняли, что могут называть своим соотечественником человека, для поздравления которого своих представителей направили многие нации. Примечание. 28 июня 1906 года Каро писал, что ждет не дождется, когда приедет поздравить Перкина лично. «Как вы, наверное, знаете, вашим юбилеем очень интересуются мои немецкие коллеги-химики. Но я заметил, что юное поколение, сильно увлеченное улучшением будущего и настоящего, почти потеряло ощущение истории, которая существовала в дни нашей юности». Конец примечания. Праздник проходил в Королевском институте в июле 1906 года, в той самой комнате, где Фарадей читал лекции юному сэру Уильяму. Официальная программа гласила, что всю дальнейшую информацию можно получить у стюардов, людей со значками цвета мов. Ужин устроили в отеле «Метрополь» на Нортумберленд-авеню. На следующий день Перкин угощал друзей на вечеринке в саду своего дома, и особый поезд должен был провести гостей из Падингтона через Гринфорд, чтобы они могли посмотреть на его старый завод в Гринфорд-Грин, который уже опустел и разваливался. Во время этих мероприятий все были одеты в пурпурный. Как и в Дельмоника в Нью-Йорке несколько недель спустя, его коллеги попробовали обобщить сделанный им вклад в науку и промышленность. Складывалось впечатление, что Перкин коснулся жизни каждого человека и всех сфер производства. Рафаэль Милдола был одним из тех, кто совершил поездку на поезде, чтобы посмотреть на фабрику, и, судя по всему, увиденное его разочаровало. Этот завод теперь покажется совершенно незначительным по сравнению с большими немецкими предприятиями, и производство красок в те 17 лет, пока Перкин ими занимался, не было таким уж масштабным по современным стандартам. Тем не менее, можно честно сказать, что ни одна фабрика, построенная в этой стране, не послужила началом такого глобального прогресса. Сотни химиков пришли на празднование, некоторые со все еще испачканными краской руками. Без этих людей было бы намного меньше оттенков красного, пурпурного, желтого, зеленого и синего. Если они еще не умерли и не умирали, то произносили речь перед оригинальным образцом бензола Фарадея. И большинство из них получили удовольствие, подержав в руке маленькую склянку с темной массой первоначального мова Перкина. Они приехали из Голландии, Франции и Австрии. Либерман, Ульрих, бакеланд Каро, Мюллер, Дуйсберг и 200 других ученых. У всех были особенные истории, и они обещали не задерживать аудиторию надолго без причины. Карл Дуйсберг, директор Байер в Эльберфельде, судя по всему, провел утро как во сне. Он вспоминал, как образец бензола Фарадея увеличился до огромного сосуда, наполненного миллионами миллионов галлонов этого вещества. Я видел все гигантские фабрики, на которых бензол применялся для множества потрясающих целей. Там передо мной предстали тысячи и тысячи красок из каменно-угольной смолы, начиная с Мова и Мадженты, переходя к искусственному ализарину через серию розанилинов и азокрасителей, королю искусственных пигментов, синтетическому индиго. Кроме этого, мне вспоминается также и фармакологическая индустрия с многочисленными лекарственными средствами. Прежде чем прийти в себя, Дуйсберг упомянул карболовую кислоту, жаропонижающие и вяжущие средства, лекарства против невралгии и снотворные. Он вспомнил искусственный ванилин, фиолетовый, фотохимикаты, и среди всего этого видения выделялся человек, сильный умственно и физически, который положил начало всему этому. Перкин и правда был полон сил тем утром в четверг, когда не меньше девяти раз поднимался, чтобы поблагодарить химиков, которые восхваляли его. Он вернулся домой ночью, нагруженный медалями и с грамотами в рамках. Парижское химическое общество химик нагрозила его медалью Лавуазье, а немецкая Deutsche Chemistrie вручила медаль гофмана Также Перкин получил медаль от промышленного общества Мюлуза La Société Industrielle de Mülus. А Мюнхенский технический университет присвоил ему почетную научную степень доктора. Женщина по имени Нора Гастингс прочитала стихотворение. «Корона славы. Награда за хорошо выполненную работу» и знания о благодарности людей, обещание цели в жизни полной побед, славной благодаря принесенной пользе. Сэр Томас Уорл, представляющий общество красильщиков и колористов, приехал из Братфорда, чтобы сказать, что помнит одну из первых горстей мова, поскольку использовал его в красильне в коммерческих целях сразу после появления этого пигмента. Он пересказал историю, которой Август гофман поделился с ним незадолго до смерти. Уордл вспомнил, что профессор снова преподавал в Берлине, но взял нескольких учеников с собой в Америку. Во время экспедиции на северо-запад страны они столкнулись с группой североамериканских индейцев, и все они с ног до головы были покрыты краской, похожей на мов Перкина. Примечание. Август гофман умер в 1892 году. Его наследие богато не столько химическими открытиями, сколько вдохновением. Многие его ученики в Лондоне и Берлине достигли высот практических достижений, но все признавали, что он поощрял их изучать бензол, толуол и их аминосоединения, и упоминали его вклад в теории молекулярных формул. Многие химические реакции все еще носят его имя. В Германии он помог создать надежную патентную систему для химической промышленности и стал бароном за четыре года до смерти. Ученый был женат четыре раза, что считалось рекордом среди немецких химиков того времени. Конец примечания. Цвет добрался также и до Японии. Президент химического общества Токио Дзинтаро Такаяма выразил благодарность за МОФ и пожелал Перкину хорошего здоровья, счастья и дальнейших исследований, проводимых с неизменным энтузиазмом. Это пожелание скоро стало лейтмотивом, и все докладчики желали 68-летнему ученому крепкого здоровья. Даже те, кто не смог прийти, выразили эту надежду через телеграммы Reuters и их прочитали под аплодисменты. Сиднейский отдел общества химической промышленности сердечно поздравил его и выразил надежду, что Перкин еще долго будет наслаждаться работой ради продвижения химических знаний. Одна телеграмма была от доктора Бётигера, человека, знаменитого благодаря Конго Красному, первому красителю хлопка, который не требовал протравки. Он желал Перкину долгих лет. Рафаэль Милдола, председатель празднества, пожелал от всего сердца, чтобы Перкин оставался с нами еще много лет. Он также с сожалением отметил, что каменно смола не такая веселая тема, которую наши гости привыкли ассоциировать с речью после ужина. Он считал, что одна большая шутка, касающаяся индустрии каменно смолы, так часто повторялась, что уже не смешна. В любом случае, он предпринял попытку рассказать ее. Может, стоит снова повторить, что сэр Уильям Перкин открыл красители из каменно-угольной смолы, не наблюдая за переливающейся пленкой на смоле, распространяющейся по поверхности воды. Тут из аудитории послышались высокомерные смешки «Нельзя же быть такими глупыми!» Милдола сказал, что есть заблуждения насчет пигментов Перкина, на исправление которых ушло много времени. Он верил, что индустрии каменно-угольной смолы пришлось пережить период настоящего предубеждения. Я даже помню, как в юности термин «анилиновая краска» звучал как упрек. Краска из каменно-угольной смолы казалась безвкусной, нестойкой и имеющей спорное качество. Милдолла сказал, что много времени ушло на то, чтобы общественность признала, каким ужасно бесцветным был бы мир без нее. Сэр Роберт Пуллер, который уже 60 лет был промышленным красильщиком, заметил, что весь вечер может уйти на то, чтобы рассказать о поразительных изменениях, произошедших в индустрии с тех пор, как 18-летний молодой человек прислал ему небольшой образец ткани. Но ему было грустно от того, как сейчас все увлеклись немецкими химиками и техниками. Теперь Германия производила лучшие краски. Боюсь, нам долгое время придется ездить за красителями туда. Многие гости говорили на немецком или нидерландском, но профессор Дуйсберг мучительно пытался переводить все сказанное на английский. Он и 35 тысяч немецких химиков теперь стали садовниками на огромной территории, которую Перкин открыл 50 лет назад, и ему, как ни странно, было приятно представить такую естественную картину, говоря о прорыве в синтезе искусственных соединений. Нам выпала честь культивировать и ухаживать за молодым растением, посаженным Перкином при изобретении пурпурного, и пожинать плоды огромного сада, полного сильных крепких деревьев, достигших зрелости. Адольф фон Байер присутствовал только душой, но он представил Перкину одну из новых лекций, обернутую в кожу цвета мов. Ее прочитали. Байер рассказал студентам, что ключ к анилиновым оттенкам лежал в основных свойствах атома углерода. Лучи анилиновых красок факел, который освещает путь исследователя в темных районах внутренней части молекулы, и человек, который зажег этот факел, это... Перкину пришлось встать, чтобы произнести слова благодарности шестой раз за день. Ученый был удивлен, что всему этому способствовал МОФ. Когда начался этот год, я получил открытку из Нью-Йорка от моего старого друга, надворного советника доктора Кару, в которой он говорил, что этот год — золотой юбилей промышленности. «Я не думал, что снова услышу об этом». Химики кричали, смеялись и хлопали, но тон речи был серьезным. Перкин хотел вспомнить тех, кого уже не было рядом, особенно отца и брата. Он хорошо отозвался о французах, которые сильно подбодрили его, вручив первую медаль Мюльхаузена в 1859 году, когда некоторые из соотечественников все еще считали его сумасшедшим. Перкин вспомнил, чему научился, посетив французского профессора Сент-Клера Девиля, который провел несколько экспериментов в Королевском колледже. Один опыт состоял в отливке большого куска натрия, и вопрос заключался в том, в каком сосуде это делать, когда Девиль вдруг заметил стоящий неподалеку железный чайник и сказал, что он подойдет. Это сильно позабавило нас. Идея выливать расплавленный натрий из чайника и правда была чем-то новеньким. Эксперимент прошел успешно, но это была просто пробная попытка перед более престижной демонстрацией в Королевском институте позже на той же неделе. Секретарь института, почтенный мистер Барлоу, решил, что чайник был слишком нелицеприятным инструментом для такого августейшего тела. Поэтому натрий плавили в открытом железном ковше, и нафта, которой он был покрыт, загорелась. Майкл Фарадей пришел на помощь с водой фарфоровой миски. если бы использовали чайник «Такое бы ни случилось», — заметил Перкин. Он был рад любому подарку, не в последнюю очередь свеженаписанному Артуром Коупом портрету, который повесил у себя дома. На нем Перкин в бархатном пиджаке изображен в своей лаборатории в Садбери, сильный и гордый. В руках он держит моток шерсти, окрашенный в пурпурный. Из-за белой густой бороды он походит на Бога. Ученый пообещал после своей смерти завещать портрет нации. Ему также понравился бюст Фредерика Уильяма Помероя, который поставили в библиотеке химического общества, месте, где Перкин рассказал о большей части своих исследований. Когда он присоединился к ним в 1856 году, в нем состоял всего 261 человек. Теперь их было более 2700. Заканчивая речь, Перкин объявил, что ему очень приятно эти поздравления, особенно в период жизни, когда Солнце клонится к западу и приближается вечер. На улицах Кенгсингтона мов снова стал модным. В часовне Бромптона прошла свадьба лорда Джерарда и мисс Мэй Госселин. Шесть подружек-невесты были одеты в белый шифон с имперскими поясами и лентами цвета мов, которые спускались по спине почти до подола. Все они держали белый эмалевый имперский посох, украшенный сверху золотым шариком, А букет орхидей Александра цвета мов и хрупкие декоративные стебли спаржи были привязаны к посохам пурпурным атласом. В одной газете это назвали «самой свежей кавалькадой цветов». В отеле «Метрополь» репортер из «The Daily Telegraph» делал заметки. Он писал о теневой стороне эпической истории цвета с точки зрения Германии. Еще никто до этого не высказывал более болезненную или стереотипную критику британской неспособности воспользоваться собственными изобретениями, хотя он и дал понять, что это явление не ново. Англия, как всегда, обрела гения в лице сэра Уильяма Перкина. Германия, как всегда, обладала дисциплинированной организацией в форме обученных химиков, способных взять идею и рассмотреть ее со всех сторон. Автор вспоминал предсказания гофмана сделанное 40 лет назад, говорившего, что ничто не помешает Англии стать самой великой страной-производителем краски в мире. Но теперь Британия экспортировала огромные объемы неочищенных побочных продуктов угля в Германию и Швейцарию, а назад получала красители. «Мы потеряли свое наследие. На основе работы англичанина была построена суперструктура, одной из господствующих научных сфер промышленности в Отечестве. Несмотря на это, не обошлось и без чуда. Корреспондент The Telegraph недавно побывал в Индии, где видел, как Перкин помахал невидимой палочкой над многоцветными мириадами азиатских городов. Индия теряет нежную и заставляющую задуматься гармонию, по своему эффекту похожую на нечто ветхозаветное, производимую текстурой веретен, опущенных в чины. Повсюду глаз натыкается на металлические и яркие оттенки, говорящие о завоевательном походе анилиновых красок. Ничто так не запоминается посетителям делийского дарбара, как потрясающее смешение ярчайших цветов. Сразу видно, что использование анилиновых красок в последние годы усилило азиатские цвета до крещендо. Примечание. Делийский дарбар, дословно Королевский двор в Дели. Название масштабных собраний, проходивших в Делийском парке коронации в Индии, «Вознаменование коронации королей и королев Соединенного Королевства». Конец примечания. Через несколько месяцев после празднования юбилея в честь Перкина в районе Харроу провели местные мероприятия Для него играл духовой оркестр, и многие из англиканских друзей однажды вечером в январе 1907 года зашли в новый зал Садбери, который основал сам Перкин, чтобы услышать, как представители церкви хвалят его верность духовной и образовательной работе. Один мистер Вуд, наиболее известный в евангелистском обществе, отметил, как необычно, что в эпоху после Дарвина такой выдающийся ученый также выделяется своей любовью к Евангелию Христа. «Но и в Библии есть наука», — заметил он. Вуд также похвалил работу леди Перкин, и для него было наивысшим удовольствием представить им иллюминированную грамоту от всех их доброжелателей в новом зале и приходах из Тлейна. Примечание иллюминирование, процесс выполнения цветных миниатюр и орнаментации в рукописных книгах. Конец примечания. В «The Harrow Gazette» рассказывалось, что за исключением золота все цвета, использованные при иллюминировании, были открыты Перкином, и он, скорее всего, знал о них больше, чем любой другой человек в мире. Леди Перкин в качестве сувенира подарили серебряный чайный поднос. В конце собрания она произнесла небольшую речь, сказав, что ее муж — получил множество грамот и посвящений, но только сегодня ей позволили принять участие в торжественном мероприятии. Перкин отметил, что празднества казались ему утомительными, и он был рад вернуться к обычной жизни. На фотографиях того периода не видно никаких признаков недомогания. Когда Ральф милдолла увидел его в 1907 году, он решил, что тот выглядит здоровым. Перкин только недавно вернулся из Оксфорда, где получил научную степень во время той же церемонии, когда Марк Твен стал доктором в области литературы. «Он переносил возбуждение и усталость без каких-либо признаков дискомфорта», заметил профессор Милдола. Однако Уильям подхватил какой-то вирус и терпел надоедливую боль. Перкин вернулся к изучению ненасыщенных кислот, но 11 июля 1907 года оказался прикован к постели. Даже жалуясь на боли, он с надеждой говорил о своем состоянии, отмечал Милдола, и ждал, когда снова сможет покинуть комнату. Но это было обманчивое чувство. Перкин заболел двусторонней пневмонией, и у него воспалился аппендицит. Состояние оказалось серьезнее, чем он или его семья сначала представляли себе. Ближе к концу леди Перкин сказала мужу, что им придется на время расстаться. Согласно газете «The Christian», Его ответ был таким «Да пребудет с тобой радость Господа». Тогда сиделка сказала ему «Сэр Уильям, вы скоро услышите отличная работа, хорошая и верный слуга». Перкин заметил «Дети в воскресной школе. Передайте, что я люблю их, и скажите всегда верить в Иисуса». Потом он спел часть гимна «Когда я смотрю на чудотворный крест» и, добравшись до последней строки и изольет презренье на мою гордость, Сказал «Гордость? Кто может быть гордым?» Затем он заснул, проснулся и примерно в 6 часов вечера 14 июля 1907 года умер в возрасте 69 лет. Друзья ученого согласились, что, учитывая природу его деятельности, смерть Перкина нельзя считать преждевременной. Похороны, состоявшиеся два дня спустя в раксете были днем цветов, особенно мова. Там присутствовал корреспондент Гас Уорлд, который рассказал читателям, что имя почившего джентльмена было выложено лилово-розовыми цветами на белой земле. Кортеж состоял из 12 карет, включая одну специально для цветов. Жители Садбери сняли шляпы и склонили головы, когда они проезжали мимо. Там присутствовали все перкины и химики, за странным исключением. Старшая дочь Анна была в Танжере, когда услышала о смерти отца, и вернулась слишком поздно. Младшая дочь Хелен Мэри только год назад вышла замуж в той же церкви, и Перкин вел ее к алтарю под звуки «Отче, я знаю, что вся моя жизнь уже предопределена». Могилу украсили ландышами, а гроб был из твердого дуба, обитого свинцом. На медной пластине указали даты жизни, но позже на ее месте поставили церковный надгробный камень. К цветам были прикреплены послания. С любовью, с глубоким сожалением, дорогому дедушке с любовью от Уилфреда и Изабель. Одно гласило «Дорогой леди Перкин, пожалуйста, примите эти лилии от моего бедного Чарли, поскольку у него разбито сердце, и он хочет подарить эти цветы из своего сада как последний символ любви и соболезнования» от миссис Каттермоул. На службе мистер Вуд сравнивал жизнь Перкина и Еноха. В «The Harrow Gazette» вспомнили четыре основных момента. Первый — почему Господь забрал Еноха. Второй — как, третий — где, и четвертый — надолго ли. Примечание. Енох — ветхозаветный пророк, который предсказал великий потоп. Конец примечания. Вскоре после этого, когда толпа разошлась, девушки из зала Садбери спели песню славы, а миссис Своффилд аккомпанировала на гармонике. В следующее воскресенье. Сильвестр. Викарий Приходской церкви Уэмбли говорил о великих изобретениях Перкина и заявил, что гордится знакомством с ним. Мне приятно знать, что в одном из последних писем на земле, если не самом последнем, он комментировал среди прочего мою статью о реформе похоронного дела, опубликованную в июльском выпуске приходской газеты Уэмбли. По завещанию вся собственность Перкина отходила его жене. Она также получила часы, ювелирные украшения, одежду, столовую утварь, мебель, стекло фарфор, все акции и ценные бумаги, медали, музыкальные инструменты и 500 фунтов. Он оставил слугам по 10 шиллингов за каждый месяц работы на него. Все дети получили равные ежегодные выплаты, а сыновья — химический аппарат и книги по исследованиям и образцам. Чистая стоимость его поместья, включающего более 30 отдельных владений, что делало его самым крупным землевладельцем в Садбери, оценивалось в 73 444 фунта, однако после продажи многих зданий сумма получилась больше, чем указывалось в этих подсчетах. Среди огромного количества писем с выражением соболезнований, полученных леди Перкин, было одно от Брюля, который написал в ноябре 1907 года из университета в Гейдельберге, где в это время работал. В июле прочитал в газете печальные новости об утрате вашей, и целого мира из-за смерти сэра Уильяма Перкина. Внезапная кончина вашего дорогого мужа заставила скорбеть и изумила. Незадолго до этого он написал мне подробное письмо, в котором выражал свое удовлетворение хорошим здоровьем и говорил о разных научных материях. Только за несколько дней до смерти сэр Уильям прислал мне копию своего последнего исследования с особенно приятными словами. А еще в январе 1908 года Пришло письмо от стареющего Генриха кару «Дорогая леди Перкин, мне приятно знать, что ужасная потеря, понесенная вашей дорогой семьей, не смогла разрушить связь, которая всю жизнь соединяла мою душу и разум с бессмертным именем Перкин, и мысли могут все еще возвращаться к каштанам в Садбери. Болезнь, которая, к несчастью, помешала мне насладиться чудесными днями юбилея Перкина, наконец-то отступила после двухнедельного пребывания в прекрасном Фолкстоне. Но, конечно, ноши моих 74 лет чувствуются все сильнее, и потеря почти всех старых друзей и ровесников вызывает чувство глубокого одиночества. Самым сильным ударом была преждевременная кончина сэра Уильяма, который был моей путеводной звездой в жизни, а также лучшим и величайшим человеком своего времени. Некрологи в газетах были большими и искренними. В The Daily Telegraph писали о его дружелюбии и очаровательной скромности. The Daily Express признала, что он открыл миру новую область промышленности. The Daily Mirror выражала благодарность, что он болел всего три или четыре дня. В The Harrow Gazette наслаждались идеей, что триумф Перкина с каменноугольной смолой помог выбраться из химической тюрьмы заключенным в клетку духом радуги. В «The Daily Mail» подсчитали, что более 500 цветов своим существованием обязаны мову. «The Manchester Guardian» гадала, как мог кто-то в те времена обладать таким гением, чтобы экспериментировать с черной грязью, когда большинство химиков выкинули бы ее в сточную канаву. Особенно подчеркивалась его интуиция в коммерческом плане. Авторы «The New York Times» Вспоминали, что Перкин обрел славу благодаря черным бриллиантам, которые британцы выкапывали из шахт. В Америке, несмотря на его недавний визит, история ученого тоже претерпела изменения. Химик пытался определить молекулярную формулу, когда однажды в гневе и в приступе отвращения из-за неудавшегося эксперимента решил бросить науку и работать в других областях. Но на следующий день передумал и внес больший вклад в промышленность, чем кто-либо до него проложил дороги для армии работников мирного искусства, которые по численности во много раз превышают регулярные войска Великобритании. В Англии Трибьюн писала, что подвиг сэра Уильяма останется непревзойденным, пока химики не найдут способ создавать искусственную еду. Многие читатели тогда впервые услышали об этом ученым. Возможно, некоторые посчитали, что эти хвалебные речи преувеличены, как всегда и происходит, когда умирает хороший человек. Мало кто мог представить, как его будут почитать в последующие годы и насколько длительным и значимым будет воздействие его работы. И как в последующие годы Перкина также станут обвинять в угрозе промышленности, которую он сам создал. В восьми километрах от центра Бристоля, на месте, где ученые – Специалисты по продуктам питания впервые создали напитки, которые рекламировались как «Рибена» и «Бэйбишам». Два биолога разрабатывают способы вернуть в оборот древнюю Вайду-Синиль. В теплице на краю исследовательской станции Лонг-Эштон Дэвид Кук и Кэрри Гилберт выращивают 300 маленьких растений всего полметра в высоту и применяют современные методы, чтобы получить индиго для текстиля и чернил. Это развивающийся рынок. За пределами этой территории Фермеры работают на 15 гектарах земли, чтобы удовлетворить их потребности. Во вторую неделю января 2000 года в своей лаборатории доктор Кук рассказывал бельгийскому посетителю об исторической значимости этого предприятия. Во времена королевы Боудики армия красила лица синилью, чтобы выглядеть устрашающе. Примечание. Боудика. Жена Прасутага. тигерно зависимого от Рима, бритского племени и ценов. После смерти мужа римские войска заняли ее земли, а император Нерон лишил ее титула, что побудило ее возглавить антиримское восстание 61-го года. Конец примечания. Хотя не существует прямых доказательств этому, Куку нравится верить, что синиль также обладает антисептическими свойствами и что, пользуясь ею перед битвами, воины могли защитить раны от инфекции. Кук – худощавый мужчина 53-х лет с мальчишеским характером. Он работал в Лонг Эштоне уже 30 лет, специализируясь на регуляции стресса клеточной мембраны растений. Ему не очень нравятся продукты или методы современной химической промышленности. Он говорит, что за его работой с синилью стоит тройственная философия. Многие материалы, которыми мы пользуемся сегодня, включая краски, получены из нефтепродуктов, которые заменили каменно-угольную смолу в роли основного источника химикатов. Но, конечно, это не бесконечные ресурсы. Когда поставки снижаются, цена возрастает, и в результате правительство приоритизирует их использование. Результатом станет снижение уровня жизни. Кук утверждает, если вы хотите поехать на отдых в Испанию, но не можете сесть на самолет, потому что нет топлива, вы немного расстроитесь. Если хотите отправиться в Лондон на машине и не можете, вы опять-таки немного расстроитесь существует тысячи аспектов жизни, на которые может повлиять исчезновение органического топлива, хотя ученый и не хочет предсказывать, когда наступит этот день. Чтобы люди не расстраивались, на грант европейского сообщества он ищет альтернативные источники химикатов. Ученые выбрали красители, потому что они очевидные и легкие в использовании вариант. Намного проще получить краску из растения, чем пытаться экстрагировать множество других скрытых молекул. И, конечно, это уже делалось в прошлом. Второй аспект заключается в том, что проект синилью имеет преимущество для фермеров. Когда доход снижается, а на рынке преобладают европейские мясо и крупы, фермеры начинают покидать свои земли. Это плохо, говорит Кук, поэтому нужно найти альтернативу производству еды, и технические культуры являются возможным ответом. Примечание. Технические культуры. Культурные растения, возделываемые человеком для получения технического сырья. Конец примечания. Третий элемент философии Кука — попытки дать выбор потребителю. Многие люди предпочитают носить натуральный текстиль, а не полиэстер и нейлон. Но потом узнают, что искусственные краски на экологически чистом материале могут раздражать кожу. Это все портит. Раньше производители стирального порошка сталкивались с проблемами аллергии. Сейчас они улучшили продукт, и он почти не вызывает раздражения, но новые виды аллергии все равно появляются из-за синтетических красок. Существует все пополняющийся список красителей, которые запрещено использовать на текстиле. Поэтому, предоставив натуральные красители, мы можем заполнить рыночную нишу. Над головой доктора Кука висит доска с иллюстрациями растений-красителей, культивируемых в Великобритании. Вайда, Синиль. Резида — желтая, краб — марена, желтая ромашка, чистотел — большой. На их предприятии выбрали синиль, потому что в мире каждый год продают 80 тысяч тонн индиго, а это 10% мирового рынка краски. Большая часть уходит на джинсы. Так что рынок есть, и легче будет убедить красильщиков принять натуральный продукт, если они будут знать, что на него есть спрос. Все было бы иначе, если бы мы производили желтый. Говорит 30 Кэрри Гилберт, помощница Кука по исследованию и, скорее всего, единственный человек в стране с научной степенью по выращиванию синили. Их первый проект, связанный с индигу, продержался с 1994 по 1997 год, и в конце они смогли показать, что в финансовом и промышленном плане возможно снова производить натуральную краску. Потом Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия заказала им сделать натуральные чернила цвета индиго для компьютерных принтеров. В настоящее время в этой области доминируют чернила из метилэтилкетона, химиката, вызывающего аллергию и рак. Министерство было обеспокоено, что красители, которые использовались для печати срока годности на продуктах, могли впитаться в еду, особенно в продукты с высоким содержанием жиров, которые очень быстро поглощают растворители. Кук также отмечает следующее. Компьютерные чернила — единственный продукт на рынке, который сейчас стоит больше своего веса в золоте. Вот как эти компании зарабатывают. Они продают дешевые принтеры, но сдирают деньги за картриджи. Хотя это узкоспециализированный рынок, он также и очень прибыльный. Кук показывает посетителям результаты работы. Большую фляжку с плескающимися чернилами и еще одну с маслянистым желтым раствором, который станет синим только при контакте с воздухом. «С какой стороны не посмотри, все хорошо», — говорит доктор Гилберт. «Мы разработали лучший метод производства, а в лаборатории занимались простейшей селекцией и поработали с генами, которые контролируют цвет. Она также подсчитала, что для удовлетворения спроса Великобритании на синий, для выращивания вайды потребуется 200 тысяч гектаров земли. Люди обычно думают, что натуральные красители — это только блеклые коричневый, бежевый и зеленый цвета», — говорит доктор Гилберт толстовка которая украшена слоганом «United Colors of Benetton». Она достает коробку с шерстью и хлопком, окрашенными в натуральный индиго. Некоторые из них глубокого и насыщенного оттенка. Она настроила Windows Screen Saver, чтобы он показывал рисунок из многочисленных тканей, окрашенных в эти натуральные цвета. Нужно постараться убедить людей, что можно получить почти тот же набор цветов из природных источников, Не в последнюю очередь потому, что химическая промышленность помогла нам лучше понять формулы красок. Теперь мы можем использовать открытия в области химии, но естественным образом. В XIX веке эти знания были недоступны. Объясняя этот процесс, она берет листья и опускает их в воду. С помощью горячей воды клетки разрушаются, и прекурсоры — химические вещества, которые дают жизнь более сложным соединениям — попадают в экстракционную жидкость. Исследовательница охлаждает их и меняет pH, чтобы создать щелочную среду, добавляя известь. Потом она аэрирует полученный раствор и обращается к древнему процессу высушивания и ферментации. При традиционном методе было много отходов, поскольку прекурсоры часто вступали в реакцию с другими молекулами и формировали побочные продукты. В современном процессе условия меняются химически, чтобы базовые вещества, создающие индиго, встречались только с нужными молекулами. Так как краситель нерастворим, он опускается на дно емкости, а от верхнего слоя жидкости легко избавиться и оставить только осадок, который потом высушивают и получают порошок. «Конечно же, мы не станем заменять все синтетические химикаты», говорит Гилберт. «Но я считаю, что люди ценят возвращение баланса». «Это первый шаг», продолжает Кук. И он предполагает, что жизнь может продолжаться, даже когда исчезнут уголь и нефть, что мы не совсем забыли, как производить продукты неискусственным образом. Так происходит совсем. Появится новый тренд. Какой-нибудь дизайнер сделает окрашенные натуральными красками наряда для парижской коллекции, и потом его будут носить обеспеченные люди. А затем и сетевые магазины моды станут делать копии снова с бирками натуральный цвет, и все присоединятся к ним. И есть еще один путь к возвращению синили. Левайс уже начали делать джинсы на заказ. Вы звоните или заходите на сайт в интернете и указываете свои мерки, стиль ткани и тип нужного оттенка. Изделие может стоить от 100 до 200 долларов. И одна из опций, которую Левайс рада предложить — джинсы, окрашенные натуральными пигментами. Для хозяина такой вещи она будет источником гордости, возможно, чем-то вроде преимущества. Это может считаться экологичной альтернативой, и за нее они будут готовы платить больше. Для Левайс джинсы, окрашенные натуральным индигу, будут стоить всего на 50 пенсов дороже, но компания может брать на 20 долларов больше. Как только что-то превращается в тренд, со временем оно становится мейнстримом. Недавно была мода на штаны стиля милитари, но она прошла. Люди снова возвращаются к синим джинсам. И Левайс сказали нам, что как только мы сможем поставлять достаточно натурального индигу, чтобы удовлетворить их потребности, они закупят его.